Принцип осуществления правосудия только судом Осуществление правосудия только судом – это принцип, положения, отражающее сущность и демократизм российского уголовного процесса. Правосудие по уголовным делам осуществляется только судами общей юрисдикции. К ним относятся Верховный суд РФ, Верховные суды, суды субъектов РФ, Республик, входящих в состав РФ, Краев, областей, города Москвы и Санкт-Петербурга, автономные области и автономных округов, районные суды, военные суды, Статья 1. закона РСФСР о судоустройстве РСФСР, а также мировые судьи. Приведенный перечень исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит. Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных федеральным конституционным законом о судебной системе РФ, не допускается. Статья 4 Федерального Конституционного Закона о судебной системе РФ. Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение и разрешение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено уголовно-процессуальным законом, принципами и нормами международного права или международным договором, Российской Федерации.